57. Первый узнал о гибели своего двойника еще до того, как его труп был доставлен в морг военной разведки и начали проводить полноценную идентификацию. Но буквально за час до гибели двойника он получил его подробный доклад, из которого следовало, что все получилось как нельзя лучше, хотя потери превысили предполагаемые. Но это было уже издержками войны, и он ими не сильно опечалился, как и потерей двойника. Предстояло воплощать вторую часть задуманного плана, но для этого требовалось разрешение самого верховного имема Паладина Ботами. Тот обитал на одной из центральных планет, принадлежащих арабийцам, кем, собственно, и был Паладин. Необходимые деньги первый мог снять со счетов самостоятельно, но единовременное использование таких крупных сумм следовало обсудить с имеемым. — Насымбай! — Говори, уважаемый. — Сегодня мы отправляемся в долгий путь. Приготовь все необходимое. — Слушаюсь. Личный и преданный как собака охранник ушел, а Лашен продолжал размышлять. А подумать было о чем. Согласится ли с Имеем профинансировать задуманное им мероприятие? Первый не сомневался в том, что деньги у Паладина есть, но даст ли он их? Ведь в случае успеха эта акция необычайно возвысит первого, и в дальнейшем Паладину придется считаться с его мнением как с мнением равного. Такого еще не бывало. И Бин Лошен сомневался в том, стоит ли вообще проводить акцию – Но жажда власти взяла свое, и он решился. Все готово, уважаемый! Тогда поехали! Первый спустился на нижний уровень пещеры, о которых не знали не то что северники, но и большинство из его окружения. Бин Лашен сел на Зиагата. Предстоял неблизкий путь по природным катакомбам. Пещеры тянулись на сотни километров. Их сеть обнаружили случайно и серьезнейшим образом засекретили. Кое-где пещеры соединялись между собой искусственными тоннелями, позволявшими не подниматься на поверхность без особой надобности. Их, естественно, строили пленные, которых после окончания работ ликвидировали в каком-нибудь тупике. Но сами пещеры не были изучены даже на десятую часть. Хотя работы в этом направлении велись каждый день, а карты становились все подробнее, но до конца было еще очень далеко. Дорога заняла более недели. Пещеры образовывали то огромные гроты, в которых спокойно можно было возвести пятиэтажный особняк, то становились настолько узкими, что приходилось спешиваться и вести загиата за собой — Иногда среди камней попадались голубоватые жилы породы, искрившиеся, когда на них падает свет. «Соль земли!» — подумал тогда Бен Лошен. Эта синяя соль была низкого качества и не годилась для добычи, разве что на сувениры. Путь по пещерам заканчивался на границе арабийской территории. Сами пещеры тянулись дальше. Но первый предпочитал преодолевать оставшееся расстояние, как обычный смертный, будто весь путь проделал по поверхности, рискуя быть обнаруженным, а не под ней. Караван беспрепятственно перешел границу и продолжил движение к космодрому, но уже на машинах. — Приветствую вас, уважаемый! — слегка похлонившись, поздоровался капитан Черной Жемчужины. — Прошу на борт! — Ради того, чтобы выразить свое почтение, капитан лично спустился на планету, что редко делал. «Спасибо, Джимуил. Как добрались?» «Не без помощи Всевышнего. Неверные так и снают, но Всевышний закрыл им глаза». «Ну что ж, все опасности позади. Сейчас нам придется вытерпеть легкую тряску в челноке, и вы окажетесь на борту одного из лучших лайнеров Арабии. Вы очень любезны». Челнок взревел двигателями, включились в работу соляные диски, вызвав у присутствующих легкое головокружение и дурноту, как при свободном падении. Впрочем, это ощущение через некоторое время вытеснило ощущение нарастающей тяжести во всем теле. Челнок быстро набирал высоту. Маленькая точечка в иллюминаторе увеличилась в размерах, и вскоре превратилась в огромный корабль, ничем не уступающий крейсеру третьего класса. Такое сравнение привело к неожиданным мыслям, и Бен Лашин спросил. «Послушайте, Джимуилл, не могли бы вы ответить мне на один вопрос?» «Спрашивайте». «Скажем, вы боевой офицер. Скажем, линкора четвертого класса». «Вдруг вам докладывают, что к вашему кораблю на малой скорости приближаются три маломерных судна? Они не отвечают на запросы, может, даже ведут себя странно, демонстрируя явное намерение пришвартоваться. Что вы будете делать? Как поступите?» «Интересный вопрос. Пожалуй, я могу вам ответить на него». «В военное время такие суда просто расстреляли бы. А в мирное время, как сейчас...» Джамуил акцентировал внимание на последних словах, догадавшись о намерениях собеседника. «Командир обязан будет позволить им пришвартоваться, чтобы разобраться, в чем дело. Но прибывших в любом случае будет ждать вооруженная досмотровая группа». «Спасибо. Вы даже не представляете, как помогли мне». Постяки.